Глава восемнадцатая Уродливая пародия на японца и куча вонючих гайдзинов в одной компашке. От этой Ики аж блевать тянет. Презрение так и сочится из уст представителя Йокайдо. Думал просто покалечить тебя, но теперь точно убью. Так странно и глупо. В окружении необычной рейки я совсем не ощущаю угрозы от Потлатова. Это незримая для обычных людей поддержка, не дает мне каких-либо сверхъестественных сил. Но я ощущаю дикий прелив уверенности. Ведь я больше не одинок в этом чужом для меня мире. Они здесь, рядом, готовые протянуть руку помощи. «Давай, величайший, твой выход!» Призрак Мухаммеда Али делает шаг влево, и его полупрозрачная фигура обволакивает меня на манер рыцарских халат. В этот момент я ощущаю сильный дискомфорт, какую-то сакральную неправильность в происходящем. По наитию делаю пару прыжков на месте и уже не могу остановиться. Я словно резиновый мячик, скачущий на одном месте. Но все еще чего-то не хватает. Ощущение баланса ни к черту. Поднимаю руки к поясу. Так намного лучше. «Порхай, как бабочка!» Шепчу я и с обманчивой легкостью ухожу с траектории тигриной лапы Потлатова. По ногам разливается боль. Детское тело не может раскрыть весь потенциал величайшего. Долго я не протяну. Слабые мышцы и неподготовленные связки не выдержат подобного издевательства. Но это не важно, ведь я и не планирую бегать. Я здесь, чтобы побеждать. Неуязвимость в обороне, но возможность достичь победы только в нападении. «Жаль, как пчела!» — острый джеб на скачке наказывает взорвавшегося бойца Йокайду за промах. Тот злится в ответ и совершает ошибку, действует опрометчиво. Выкидывает в мою сторону смертоносный Йохонну Ките. Но рука копью, которую он до этого покалечил Шоту, не достигает цели. Из-за техники передвижения на ногах, позаимствованной у Али, и бурлящей внутри него злобы, Потлотый неверно оценивает расстояние между нами. Злость — плохой советчик в бою. Мой коронный правый прямой, подкрепленный работой ног величайшего, ловит этого недожаренного гандона на противоходе. Раздается сухой щелчок. Удар залетает точно в подставленный подбородок. Глаза Патлатова собираются в кучу, колени подгибаются. Но я знаю, это далеко не конец. В каком бы ослабленном состоянии не пребывал боец из Юкайдо, таким ударом его не вырубить. Нужна более тяжелая артиллерия. И она у меня есть. Духали покидает меня, а его место занимает фигура, еще более впечатляющая своими габаритами. Настоящий русский богатырь Александр Карелин. по прозвищу «Асфальтоукладчик». Александр Александрович Карелин. Самый титулованный борец классического стиля в РФ. Трехкратный победитель Олимпийских игр, девятикратный чемпион мира, двенадцатикратный чемпион Европы, тринадцатикратный чемпион СССР, СНГ и России с 1988 по 2000 год. Победитель Кубка, абсолютный чемпион мира. Мне как раз нужно раскатать одного живучего засранца тонким слоем. Плотно обхватываю торс, пребывающего в состоянии гроги потлатова, При этом не забываю прихватить его руки так, чтобы они были плотно прижаты к его же телу. То попадание по затылку не прошло даром, и многому меня научило. Размаха детских рук не хватает для полноценного замка, но это и не нужно. Я вцепился в представителя Йокайду мертвой хваткой, словно чертов питбуль. Мои мышцы и жилы скрипят, рвутся от натуги. В глазах темнеет от напряжения. Чувствую, как из носа начинает идти кровь. В этот бросок я вкладываю все свои силы и веру в технику лучшего борца всех времен. Потлатый, наконец, приходит в себя. Начинает сопротивляться, но поздно. Его ступни уже оторваны от забетонированной площадки. Процесс пошел, и его не остановить. Потлатый в моих медвежьих объятиях, словно космический корабль, А я — та здоровенная реактивная ступень, что запустит его на тот свет. Мощным амплитудным броском с прогибом я втыкаю надоедливого ублюдка головой в бетон. Смачный хруст ласкает мой слух. Где-то на периферии раздаются громкие и сирен и человеческие крики. Хотел бы я их расслышать, но не могу. Сознание покидает меня. Интерлюдия Объявляю начало 1722-го закрытого собрания Дайдзюкан от 25 числа месяца Сацуки, 53 -го года эпохи Сёва. Слово представляется Дайдзюкан господина Нацукавы. Секретарь бьет колотушкой в золотой гонг, установленный в конце длинного узкого помещения, и скрывается за цветастой шермой. Дайдзюкан, или Палата Большого Государственного Совета, высшее государственное учреждение. Сацуки. Пятый месяц, месяц рисовых посевов или тюка, середина лета, аналог июля. Сева джедай период правления императора Сёва, 1926-1989. Когда долгие играющие звон, исходящий от гонга, наконец затихает, все присутствующие занимают положенные им по статусу места за длинным столом, а на противоположной от гонга половине вытянутого помещения появляется новое действующее лицо. Высокий японец с седыми висками, вышедший из-за шермы по окончанию гонга, окидывает присутствующих внимательным взглядом. Он единственный остается стоять после того, как все присутствующие занимают свои места, и единственный из присутствующих, кто облачен не в традиционные японские наряды, а в обычный классический костюм. «Приветствую, достопочтенные! С нашей последней встречи много воды утекло!» «Есть ли у вас тяготы или смущения, которыми бы вы хотели поделиться с небесным хозяином Востока?» — привычно вопрошает Нацукава. Обычно в ответ он довольствуется гробовым молчанием. Но не в этот раз. «Великий император мудр, но дозволен ли мне будет спросить, чем мы, верные вассалы небесного государя, вызвали его немилость?» «Господин Такугава? о какой немилости вы говорите?» — уточняет председатель. Нацукавука робит от этой глупой высокопарной традиции, но он держит лицо. В этом помещении нет дураков, готовых перечить императорскому эдикту. Никто из присутствующих не желает видеть на пороге своего дома человека, чью голову будут украшать хатимаки. Хатимаки – белая головная повязка, символизирующая у японцев непреклонность намерений и поддерживающая боевой дух. Хатиками повязывали камикадзе, кайтен и другие тайсентай. перед атакой. Последние два года самурайское сословие терпит убытки. Принимаемые дай нам законы все сильнее связывают нам руки. Нас словно вытесняют из родной страны. Но Цукава внимательно осматривает стол, отслеживая реакцию присутствующих на слова Токугавы. Главы других самурайских кланов на стороне Токугавы. Это ясно и слепому. Но что насчет остальных? Министры и советники не ропщут. а тихонько сидят в ожидании основной части собрания. Представители влиятельных школ боевых искусств довольно скалятся. У них давние споры с страны восходящего солнца. Приемникам легендарных фамилий плевать, у них своих забот хватает. Гудзи столичных храмов вообще витают где-то в облаках. Этим не до дел. Гудзи — высший ранг священнослужителя в Синто. Будь его воля... Представитель пожурил бы Токугаву и ему подобных за излишнюю жадность и нечистоплотность в деловой сфере. Но в момент собрания Нацукава себе не принадлежит. Он — голос императора, который не может дрогнуть или сорваться. Поэтому он смиренно клоняется главе клана и, повернувшись к тому спиной, снимает со специальной стойки один из свитков. После чего, развернувшись, с поклоном протягивает Токугаве драгоценный манускрипт на вытянутых руках. Благо, тот довольно влиятелен, чтобы занимать место практически в самом начале стало поэтому ждать приходится недолго. Глава клана поднимается со своего места и также с поклоном принимает свиток. Взгляды присутствующих внимательно наблюдают за Токугавой, который, вернувшись обратно на пригретое место, читает послание императора. С каждой секундой глава клана мрачнеет все сильнее. Но Цукава замечает пульсирующую венку на виске седого самурая. Токугава в бешенстве. Дочитав, глава клана с почтением сворачивает свиток и аккуратно кладет тот на стол перед собой, при этом никак не выражая своего недовольства ни словом, ни делом. После собрания секретарь вернет свиток обратно на стойку до следующего акта недовольства или неповиновения. «Небесного государя смущает, что его верные вассалы устремили взор не туда», вновь берет слово на Цукава, после того, как Такугава-Сатанари, десятый глава клана Такугава, Был усмирен посланием императора. Великим кланам следует больше времени уделять внешней экономической экспансии, а не делить между собой внутренний рынок Японии. Из-за недальновидной политики великих кланов в течение последних двух лет наша благословенная нация топчется на месте. Еще год или два, и мы начнем медленно, но неотвратимо терять позиции на мировой арене. Есть недовольные, есть несогласные. Но все они молчат, потому что, когда звучит голос императора, слуги обязаны смиренно внимать. «Небесный хозяин Востока верит в своих верных вассалов и вверяет в их руки будущее нашей великой Родины», — решает подсластить пилюлю Цукава, прежде чем переходить к теме основного собрания. Но в этот знаменательный день мы собрались здесь не для обсуждения внешней политики. Сегодня... Мы оцениваем успехи Министерства боевых искусств в сфере популяризации будзюцу. Будзюцу используется как синоним «будо», однако термином «будзюцу» чаще обозначают традиционные японские боевые искусства. Со своего места в первой трети стола поднимается сухопарый престарелый мужчина в круглых роговых очках, облаченный в строгое черное кимоно, украшенное пятью комонами на груди и плечах, с изображением листьев адамового дерева. Камон, также «мон», «монсё». В Японии своего рода семейный герб. Камон является в некоторой степени оригинальным знаком рода, семьи или человека, достаточно известного, чтобы иметь личный символ. Этот знак не является гербом в общем смысле этого слова, так как не представляет собой геральдической эмблемы рода. «Приветствую достопочтенных!» — клоняется он. «Приветствую председателя!» Нацукова удостаивается отдельного поклона. Но председатель не обманывается на свой счет. Министр и по совместительству один из лучших японских мастеров дзюдзюцу недолюбливает его, и на то есть свои достаточно веские причины. «Не все из здесь присутствующих входили в совет, когда в Дайдзюкане утверждалась новая молодежная политика, поэтому начну издалека». Около 30 лет назад аналитики министерства заметили очень тревожную тенденцию. С каждым годом желающих встать на путь боевых искусств становилось все меньше, а заставить их насильно мы не могли. Философия должна быть принята добровольно. Основной причиной спада оказался, как ни странно, резко возросший уровень жизни. Новые технологии значительно упростили быт и вывели нашу экономику на новый уровень. а вместе с тем появилось множество новых доступных развлечений. Нужно ли говорить, что молодежь в подобных тепличных условиях резко охладела к боевым искусствам? Министр делает небольшой перерыв, дабы дать информации и устаканиться в головах слушателей. Это был переломный момент для нашего национального достояния, поэтому мы приняли экстренные меры, о которых большинство из вас знает или как минимум догадывается. Но я все же их озвучу. «Мы начали с малого. Были введены новые льготы и послабления для бойцов. Затем государственный аппарат стал популяризировать боевые искусства, используя радио, телевидение, свои внутренние каналы и даже начавшую набирать популярность мангу. Была еще целая куча мер, но, как бы мы ни старались, итог был один. Статистика продолжала ухудшаться». «Мы настолько отчаялись, что всерьез обсуждали возможность обучения боевым искусствам детей Хафу». Министр вновь делает паузу, словно перед прыжком в холодную воду. «Тогда-то и было принято судьбоносное решение о смягчении наказаний для подростков-преступников, а чуть позже, после тотального запрета огнестрельного оружия, были введены некоторые поблажки уже для организованной преступности». Мы пожертвовали безопасностью детей ради безопасности Родины, и это принесло плоды. Уровень подростковой преступности резко скакнул вверх, и детям пришлось учиться выживать в новой реальности. Тогда-то мы и столкнулись с первыми проблемами. Додзё были забиты, мест для обучения не хватало. Нам откровенно повезло, что под руку подвернулся молодой Масутацу Аяма. По крайней мере, в те времена мы искренне в это верили. Масутацу О'Яма. Автор в курсе, что О'Яма — этнический кареец. Это сюжетный ход. Не нужно в меня кидать тапками в комментариях. Разработанный им новомодный стиль каратэко-кусинкой и личная харизма как нельзя лучше подходили для популяризации боевых искусств среди молодежи. Государство спонсировало его школу, и дела пошли в гору. На данный момент только в токийских представительствах стиля насчитывается более 30 тысяч учеников, и эта цифра с каждым годом только растет. «Продолжайте, министр!» Нацукава без всякой жалости подталкивает замолчавшего министра к краю пропасти. «Но все, что мы делали изначально, было ошибкой!» выдыхает министр, плотно сжав кулаки. «Мы избрали неверный путь, предпочли качеству, количество!» но не учли, что не сможем соперничать с Индией и Китаем в численности населения. Качество наших бойцов за эти годы сильно упало и стало соотноситься с бойцами Индии и Китая. При этом количественный показатель наших сил несопоставим на данный момент. На одного нашего бойца они могут выставить с десяток. Да, у нас все еще есть самурайские кланы, семьи шиноби, которых не коснулся спад, редкие семейные школы, Немногочисленные стили старого образца, выжимающие из своих учеников все соки. Но этого мало, преступно мало. Тогда, 30 лет назад, нам нужно было выбрать иной путь. Частично отказаться от земных благ, как в королевстве Таиланд. Или ввести аналог кровавых турниров от Слана. А сейчас? Сейчас уже поздно. Настолько резкие меры могут привести лишь к восстанию. Мы упустили момент для подобных реформ. Япония в тупике. Мы даже не можем инициировать военный конфликт, чтобы закалить в крови тех, кто у нас есть сейчас. Враги почувствуют нашу слабость и просто сомнут». «Ваши предложения?» — разорвал гробовую тишину Нацукава. Такого откровения от министра никто не ожидал. «Информация, которую вы услышали, была у меня на столе еще три года назад. Я скрывал ее до сегодняшнего дня». Министр глубоко кланяется. «Я совершил ошибку. Принес горе любимой стране и ее народу. Поставил суверенитет Японии и благополучие великого императора под угрозу». Поясница министра сгибается еще сильнее, словно под грузом вины. «Мне нет оправдания. Но я должен был рискнуть. Три года назад я запустил механизм, который уже не остановить. Тишина!» перекрикивает поднимающийся ропот со стороны остальных присутствующих Нацукава. «Что вы сделали три года назад, бывший министр? Поджег фитиль, и бомба вот-вот рванет. Молодежные банды уже начали делить теневую Японию. Голодные злые волки будут грызться за каждый клочок нашей великой родины до последнего вздоха, и вы не станете их останавливать, ведь они единственная надежда, что у нас осталась. «Боль отсеет нерешительных, кровь — слабых. А те, что выживут, станут карающим мечом в руках великого императора. Что вы? Слава Японии!» Вокруг докладчика разливается рейки, похожая на густой туман. «Императору Банзай! Председатель прыгает к пожилому мужчине, чтобы остановить последнего, но не успевает. Бывший министр одним решительным движением вонзает в собственные глазницы большие пальцы до самого их основания. Его не останавливают даже крепкие роговые очки на собственной переносице. Нацукава успевает подхватить лишь бездыханное тело с рассеивающейся ки, не давая трупу старика осесть на пол священного совещательного зала дай Цзокан. Бывший министр мог бы остановить собственное сердце, но не стал следовать по легкому пути. Таков был отец председателя Нацукавы. всегда и при любых обстоятельствах, привыкшие идти до самого конца.